Второй период родов. Итак шейка матки раскрылась полностью, то есть до 10 сантиметров. А это значит, что первый период родов закончился и вы на финишной прямой настал второй период родов. Второй период родов длится с момента полного раскрытия шейки матки до рождения ребенка. Что же происходит сейчас? В это важное время малыш опускается по родовым путям под действием схваток. И не просто опускается, а совершает различные движения – повороты, сгибания – для того, чтобы пройти через кости таза наименьшим размером головки. Этот комплекс движений называется «биомеханизмом родов». Как только малыш максимально опустится и достигнет плоскости выхода из таза, начнутся потуги. Во время второго периода родов вы с малышом работаете как одна команда. Ваша задача – всеми силами помогать малышу опускаться по родовым путям. Здесь вам пригодятся в первую очередь техники дыхания. Задействуйте техники расслабления мышц тазового дна, чтобы они не оказывали сопротивление головке малыша. Также помните, что смена поз во втором периоде родов – очень важный инструмент, который помогает малышу легче найти путь к выходу. Продолжительность второго периода при первых родах обычно не более трех часов, при повторных – не более двух часов. Но надо учитывать, что при применении эпидуральной анестезии второй период может удлиниться еще на час. Главное, не пугайтесь. Вы не будете непрерывно тужиться все это время. Пока ребенок не опустился на тазовое дно, активные потуги на задержке дыхания вообще не рекомендованы. Пока не разрешат тужиться, можете находиться в вертикальной позе или позе кошки а кому-то удобнее будет проживать этот период, лёжа на боку. В родах есть один характерный признак близости поток. Возникает нестерпимое чувство, что хочется сходить в туалет по-большому. Головка малыша опустилась, давит на задний проход. Да, мы уже писали об этом в предыдущих главах. Но поверьте, во время родов многое вылетает из памяти. Так что давайте повторим. Иногда чувство давления возникает раньше, чем можно тужиться. Поэтому некоторое время нужно будет правильно дышать и помочь ребенку максимально мягко продвигаться по родовым путям. Длительность активных поток зависит от того, какие у вас роды, первые или нет. У первородящих все продолжается дольше потому что мышцы еще не готовы. Они не настолько податливы. Если это повторные роды, то потуги, когда малыш уже опустился, могут длиться 5-10 минут. Бывает даже, что тужиться вообще не надо. Малыш небольшой, схватки очень сильные и хорошие. И вот на выдохе ребенок рождается. Но чаще требуется все-таки тужиться. И делать это эффективно. Очень важно прислушиваться к персоналу. Доктор и акушерка будут вам говорить, когда нужно тужиться, когда прекратить это делать. Нено. В моей практике часто бывают случаи, когда мама сдается в потугах и говорит, что больше не может, потому что ничего не получается. Я обычно отвечаю Если до этого момента от вас не зависело, сколько будут длиться схватки и как долго будут продолжаться роды, то сейчас все зависит именно от вас. От того, насколько сильно вы потужитесь, зависит то, насколько скоро вы станете мамой. Счет идет на минуты. Часто после этих слов у женщин открывается второе дыхание, и многие рожают буквально за две потуги. У организма всегда есть силы и ресурсы, чтобы родить ребёнка. И даже если вам кажется, что это не так, вы всё равно сможете это сделать и всё преодолеть. Помните об этом. Когда доктор скажет «головка уже очень низкая», он подведёт вас к следующему моменту. Разрешит по-настоящему тужиться. Технически это выполняется следующим образом: Вас попросят сделать очень глубокий вдох, потом задержать дыхание как при нырянии и максимально напрягать мышцы пресса. Тем самым повышается внутри брюшное давление, и вы помогаете малышу рождаться. В идеале за минутную схватку нужно сделать три потуги. Обращаю ваше внимание, что тужиться на задержке дыхания необходимо обязательно под контролем акушерки. Самостоятельно так делать не нужно. До наступления правильного момента высок риск разрывов. В фильмах, опять же, нам обычно показывают, что в этот момент женщины кричат. Но невозможно и кричать, и тужиться одновременно. Воздух выходит, получается неэффективно. Основной ошибкой многих девушек является неправильное распределение сил. Многие тужатся в лицо, а не вниз живота. И в итоге у них на следующий день красные глаза и петехии на лице. Петехии. Небольшие. 1-2 мм. Красные или фиолетовые пятна на коже или конъюнктиве вызванные незначительным кровотечением из поврежденных капиллярных кровеносных сосудов. Чтобы этого не было, важно правильно распределять силы. Порой малыш уже опустился, но вас просят перестать тужиться. «Может быть, ткани промежности максимально растянуты в этот момент?» Тогда, чтобы избежать разрывов, на время надо будет перейти на так называемое «дыхание собачкой». Это поверхностное дыхание, при котором мы дополнительно не напрягаем мышцы брюшной стенки. Анастасия Многие наши ученицы, приходя на курс, считают, что «дыхание собачкой» – это основное дыхание в родах, что неверно. Дыхание собачкой в родах пригождается очень мало, и чаще всего именно во втором периоде родов или на пике схватки, ближе к полному раскрытию. Если же дышать так все роды, то вы устанете, пересохнет род, и это никак не поспособствует облегчению схваток или расслаблению. Чаще всего в роддомах женщины рожают лёжа на спине. Большинство акушерок так удобнее контролировать степени разрывов промежности и ловить малыша. Но последние тенденции мягких родов диктуют максимальное невмешательство в процесс, и перед врачами стоит задача найти золотую середину, избежать тяжёлых разрывов но при этом не препятствовать рождению ребёнка, чтобы ему не навредить. В вертикальных потугах контроль разрывов минимален, но и возможное акушерское воздействие на ребёнка сводится к нулю. Вопрос доктору. Почему у малыша вытянутая форма головки? Опасно ли это, и когда она придёт в норму? Во время прохождения малыша через кости таза Головка подстраивается под размеры таза мамы благодаря тому, что кости черепа у плода мягкие и податливые. Есть также швы и роднички, позволяющие косточкам как бы заходить одна за другую. Это называется конфигурация головки. Абсолютно нормальное явление в родах. Чем уже таз мамы, чем крупнее малыш – тем дольше малыш опускается по родовым путям, и тем больше выражена конфигурация головки. Обычно уже на следующий день после родов головка малыша примет более привычную для вас форму, станет более округлой. Также при полувертикальном и вертикальном положении тела позитивную роль играют сила тяжести и более физиологичный для родов наклон таза. Да и в целом это более привычная поза. Сидя, тужатся гораздо удобнее. Минус этой позы заключается в том, что при вертикальных потугах больше вероятность разрыва в третьей степени. Впрочем, встречаются они крайне редко. Для того, чтобы минимизировать вероятность разрывов в вертикальных родах, стоит стараться максимально выдыхать. Они тужатся на задержке дыхания.